«Неизвестно, для кого она старается, но сейчас мы никуда не едем», — сказала владелица гусей. «А вы, уважаемая, — сказала я, — помолчали бы и следили за своей живностью, а то я сейчас рассержусь, и будут у вас вместо гогочущих птичек жареные». Народ решил, что лучше молчать. Стоя в сторонке, все наблюдали за моей работой. Меня это не волновало. Работать, когда за тобой пристально наблюдают, я научилась еще в детстве, когда пыталась научиться писать, а младшие сестры мало того, что смотрели, так еще и умудрялись комментировать во всю силу своего ограниченного тогда словарного запаса. Как-то мы быстро поехали!» С опаской заметил медведеподобный поселянин, когда мы наконец-то тронулись. Как бы колеса у кареты не оторвались! Типун вам на язык! Недобро отозвалась я. Мне совершенно не хотелось посвящать обрадованного неожиданной удаче кучера в то, что заряда на артефактах хватит только до Чистякова, но, может быть, если коням очень повезет, то артефакты протянут еще половину пути обратно в леса. Все-таки работа мастера артефактов стоит довольно дорого, и я просто не видела смысла в благотворительности. Я вывалилась из кареты поздней ночью. Благодаря зарядке облегчителей я сэкономила целых полночи пути. Очень быстро я побежала в общагу, понимая, что терять времени не нужно, ведь я приехала в Чистяково с конкретной целью, но все же была не в состоянии себе отказать в горячем душе. Только бы огненный демон был на месте. Влетев как молния в свою комнату, я швырнула сумку на кровать. Зажгла огонек и кинулась к шкафу, Кажется, там еще целая куча моей одежды. «Ола!» — сонным голосом позвала Лира с кровати. сказала я. «Извини, что разбудила. Спи. Меня здесь нет». «Как скажешь!» — сказал с кровати Лиры густой бас. Я вздрогнула, и огонек метнулся в противоположный угол. «Ох! Лира не одна!» «Надеюсь, я им не помешала». «Небесные силы! Ну и бородище у ее избранника! Он что, решил не бриться, пока не выиграет в лотерею?» Промчавшись по лестницам, я ворвалась в душ и включила воду. «А, горячая! Блаженство какое! Какое блаженство! А может, ну его, этого Иргу с его мужскими желаниями! Может, лучше стоять под душем, пока кожа не слезет?» «Хорошо! Хорошо-то как!» А главное, можно нежиться и не думать о том, что вода вот-вот закончится, или за шторкой начнет возиться Отто и постановать. Ну, Ола, ну, пожалуйста, я тоже хочу искупаться в горячей воде, а ты на себя всю воду выльешь, а мне еще бороду мыть. Я осторожно прокралась по общежитскому коридору. Встретить знакомых мне совершенно не хотелось, иначе вся тайна моего приезда исчезнет. «Извините, ребята, я быстро!» – прошептала я, роясь в шкафу. «Ола!» – пробормотала подруга. «А почему ты не у Ирги?» «Он не должен знать, что я приехала!» – сказала я. «Что у вас опять стряслось?» «Пока ничего!» – зловеще сказала я. «Кстати, чтобы ты была в курсе, днем он чаще всего бывает у нас, в Доме Исцеления!» «Он заболел?» – испугалась я. «Нет!» Эксперимент у нас какой-то проводят, а Ирга его курирует. Ты не знала? Забыла. Интересно, он мне об этом писал? Наверное, писал, но я пропустила. В письмах Ирги меня больше интересовали его признания в любви и рассказы о том, как он обо мне скучает, чем описание его бесконечной, нудной возни с покойниками. Надев черные брючки, привет занятиям спортом, черную куртку... Повязав на голову черную косынку, я разыскала легкие и зверски дорогие сапожки, которые я когда-то купила, да жалко было носить. Зато теперь моих шагов не будет слышно. Экипировка готова. Осталось только не попасться в руки возлюбленному до того, как я выясню, где и с кем он бывает. Первым делом – кладбище. К счастью, я знала, на каком именно сейчас работает Ирга, потому что недавно он прислал мне письмо, в котором писал. «А я сейчас работаю на Ворогинском кладбище. Помнишь, как мы с тобой там встретились? Когда я имел счастливую возможность рассмотреть твои ноги, так соблазнительно белевшие в руках моего зомби». Побродив по пустынному кладбищу, испугнув парочку извращенцев с удобствами расположившихся на чьей-то могилке, я поплелась к квартире некроманта. В окнах было темно, но это ничего не значило. Я немного попрыгала, но допрыгнуть до второго этажа, чтобы заглянуть в комнату, оказалось задачей неразрешимой. А левитировать я так и не научилась. Прямо заглянуть в комнату, чтобы проверить, где Ирга, я не могла. Он уже не раз доказывал, что спит чутко. А раскрывать свое присутствие в городе я пока не хотела. Что же делать? Что делать?» Решение задачи пришло, как только я заглянула в ближайший кабак, в поисках жидкого вдохновения. Вышибала кабака, держал за шиворот щупленького студента, который тихо повизгивал, прикрывая голову руками. «Что здесь происходит?» – полюбопытствовала я у публики, с интересом наблюдавшей за избиением младенца. «Он не заплатил», – сказал один из посетителей. «И много?» – за три кружки пива. «Это что, повод для таких жестоких действий?» – усомнилась я, глядя, как вышибало трясет студента, как грушу с недозрелыми плодами. Неужели за мое отсутствие нравы в городе так сильно изменились? «Не повод», – сказали мне. «Просто тут скучно, народ расходиться стал, а студентик развлечения доставил». «Я заплачу за него», – крикнула я хозяину. Публика недовольно ворчала, пока мне отчитывали сдачу, а я быстрыми глотками пила свое пиво. Мне хотелось прикрикнуть на ворчавших, но я боялась, что мое инкогнито будет раскрыто. Все-таки еще недавно я была завсегдатаем подобных заведений. Схватив слабо упирающегося студентика за руку, я потащила его в переулок, громко икая. Поспешно выпитое пиво плохо улеглось в желудки. «Что вы от меня хотите?» – спросила моя жертва. «Первый ик-курс?» – спросила я. Он кивнул. «Как ик-ой, факультет?» «Практический». Могла бы и сама догадаться. Теоретики-первокурсники не имеют привычки шляться по ночам по кабакам. «Как ик-зовут?» остов Парень с испугом смотрел на меня, пока я пыталась стать в позу ласточки. Максимально вытянув за спиной руки, прогнуться вперед, подняв левую ногу. Лера утверждала, что эта поза помогает от икоты. Мне же она пока только помогла выглядеть полной идиоткой в глазах Остафа. «Хорошо», – сказала я, решив не обращать внимания на икоту и на выпученные глаза студента. «Я отдам тебе серебряный, если ты зайдешь в одну квартиру». «Зачем?» «За шкафом. Надо проверить, там ли хозяин. А если там, то один или с кем-то еще а, -а, -а. Понимающий протянул первокурсник. «А если он там, что сказать?» «Скажи...» «Хм...» «Скажи, что просто хотел узнать, как спят некроманты». «Нет», — твердо сказал студент. «К некроманту в квартиру за серебряный я ночью не сунусь. Давай золотой». «Мальчик, а ты не слишком наглый?» — спросила я. «Достаточно», — самодовольно сказал Остов. «А если не дашь?» то я еще расскажу твоему некроманту, что им девушка интересуется». «Ну и нахал. Ловкой подсечкой, многократно отрепетированной на Отто, я повалила паренька на землю и усилась сверху, приставив к его шее небольшой кинжальчик, который стала носить с собой после того, как недавно в лесу пара поселян решила проверить, кого во мне больше, девушки или мага». К их неудовольствию злобного мага, возвращавшегося от клиента, живущего на лесном хуторе, во мне оказалось больше, чем визжащей девушке. Мне же потом и пришлось залечивать их ожоги, не из человеколюбия, никогда не любила насильников, а с познавательной целью. Познание удалось, я выяснила, что ожоги залечивать я не умею. — Слушай, сопляк, — сказала я задумчиво, — как тебя взяли на практический факультет? «Я очень сильный маг», – прохрипел Остов, пытаясь приподняться. Ногами я больно наступила на его руки. «Верю», – сказала я, подумав. «А экзамен по физкультуре ты как сдал?» Остов покраснел. «С трудом». «Ну и молодец. Давай договоримся. Ты получаешь свой серебряный, не говоришь некроманту больше, чем надо, а за это я не буду». «Позорить тебя перед твоими однокурсниками, рассказывая, что тебя победила девушка, к тому же и не практик». Остов побледнел. Аргументы на него подействовали, и через несколько минут я наблюдала, как он, спотыкаясь на каждом шагу, заходит в подъезд Ирги. Во время томительного ожидания за углом я пыталась придумать достойное объяснение своему поведению, если вдруг Остов донесет обо мне. Услышав торопливые шаги, я внутренне замерла. Хоть это и не мог быть возлюбленный, звук его шагов совсем другой. Студент прислонился к стене рядом со мной и, шумно дыша, сказал. «Он меня даже не убил». «Это заметно», – нетерпеливо сказала я. «Ну и как?» «Он спал один», – сказал Остов. «Ты уверен?» «Да. Он показал мне свое жилище и сказал». «Тут студент застонал». — Сказал, что он будет у нас вести практику по некромагии и что он меня запомнил. — Извини, — виновата сказала я, протягивая ему серебряный. Я замолвлю за тебя словечко. — Правда, — просиял страдалец, — если ты только никому о сегодняшнем не расскажешь, а то практика для тебя обернется кошмаром, это я тебе могу пообещать. Студент кивнул и направился в сторону общежитий а я с завистью проводила его взглядом и пошла к себе в корпус окружным путем, чтобы не встретить никого знакомого. Конечно, нормальные люди в это время все спят, но мало ли что. Чувствуя неимоверную усталость, я одобрела до комнаты и упала в свою кровать, не переставая жалеть, что я все это затеяла, но и не желая останавливаться на полпути. Бородатый парень Лиры заваривал чай. Увидев меня, он плеснул в чашку с чаем водки и молча протянул мне. «Аксентий!» – пробасил он, когда я, обжигаясь, глотала целебный напиток, понемногу возвращавший меня к жизни. «Тяжелая ночь!» «Тяжелые сутки!» – вздохнула я. «Значит, сейчас допьешь, съешь эти бутерброды и спать!» Бородач поймал мой взгляд и пояснил. «И целитель «Понятно!» – сказала я. Только спать я не пойду. Мне еще надо кое-что с Лирой обсудить. Это ты можешь обсудить и со мной. Интимный вопрос. Я целитель, — напомнил Аксентий. Ну и что? Да, я все понял. Тебе нужно сказать, во сколько придет твой ирго в Дом Исцеления. Сам ли он туда придет и во сколько уйдет, и сам ли уйдет? Я вытаращилась на целителя, — всерьез подозревая, что он умеет читать мысли. «Я знаю о ваших отношениях», — объяснил Аксентий. «А сегодня ночью мы прикинулись с Лирой и решили, что ты, наверное, явилась сюда проверить его верность». Я кивнула. «Да чего же хорошо мои друзья меня знают?» «Я не одобряю того, что ты делаешь», — вздохнул Бородач. «Но я обещал Лире, что помогу тебе, а она пусть поспит, отдохнет». У нее были тяжелые дни. Поблагодарив целителя, я легла спать. Разбудила меня Лира, сказав, что Аксентий прислал вестника. Он только что разговаривал с Иргой, который сейчас собирается уходить из дома исцеления. Пока я быстро надевала маскировочный костюм и расчесывала волосы, подруга поинтересовалась. «Что на тебя нашло? Год Ирга был без тебя в рариторе, и ты не совершала подобных глупостей».